Юлия Шкутова «Моя лесная фея» читает Екатерина Попова. Глава первая Несмотря на летнюю жару, от которой люди прячутся в тени или спешат к морю, в полисаднике одного из частных домов белокурая девушка полола траву. Пот тонкой струйкой сползал по узкой спине за вырез сиреневой майки на бретельках. Вылезшие из-под косынки короткие пряди волос забавно завивались, прилипнув к влажной шее. Даже пояс джинсовых шорт промок от пота, И все равно девушка упрямо продолжала работу. Осторожно обходя цветы и придирчиво рассматривая свободное от них пространство, она вырывала даже самые мелкие травинки. «Мариша, да ты с ума сошла!» — раздался возмущенный женский голос. Разогнувшись с тихим стоном и тяжело вздохнув, девушка покаянно ответила. «Тётя Даша, так уже немного осталось!» «Конечно, немного, ведь ты практически весь полисадник пробежала». Женщина поставила на землю пакеты с покупками и уперла руки в бока. «А он у меня не маленький». «Да мне ведь не в тягость», — пожала плечами Марина, и, заметив рядом с кустом роз чахлую от жары былинку, сорвала ее чудом не напоровшись на шипы. «Знаю, ты с детства растения любишь, как они тебя». Тетя Даша махнула рукой и вытерла выступивший на лбу пот тыльной стороной ладони. «Вся в маму пошла. Вот говорила я Полине, что не нужен тебе этот медицинский. Пошла бы на флориста какого. Так нет же, сестра рогом уперлась со своим престижем». Марина еле сдержалась, чтобы не поморщиться. Тетя Даша была старшей сестрой марининой мамы и считала, что имеет полное право поучать ту из-за чего сестры не то чтобы не ладили, но старались видеться как можно реже. Не ругайтесь, пожалуйста. Девушка укоризненно посмотрела на родственницу. Мне нравится учиться, так что все хорошо. Лучше идите домой, я скоро дополю и приду. Лучше вообще бросала это гиблое дело. Недовольно пробурчала женщина, подхватывая пакеты. Обещали, через пару дней жара спадет, вот тогда бы. Идите в дом рассмеявшись марина вновь принялась за свое занятие к тете в приморский городок она приезжала каждое лето сначала с родителями потом повзрослев стала навещать ее одна или в обществе лучшей подруги правда в этот раз у карина не получилось приехать тяжело заболела ее бабушка и если честно марина скучала без подруги слишком привыкла они с первого класса вместе эй маринка айда с нами на море Вновь отвлекли ее от прополки. Ты со своей растительностью света белого не видишь. Выпрямившись, девушка осмотрела собравшуюся за низким забором компанию молодых людей Сашка, прекрати вопить, когда стоишь рядом, укорила она высокого худощавого парня. Я так скоро оглохну. Вот как ты себе представляешь глухого врача. Молодежь разразилась смехом, оценив шутку, а Саша смущенно почесал затылок парень с детства был таким громогласным и ничего не мог с собой поделать да оставь ты ее сама потом придет махнула рукой темноволосая красавица алина сашкина подруга мариш мы на уединенный пляж к дому прохора туда приходи до самого вечера планируем там быть пообещав что позже обязательно к ним присоединиться марина наконец спокойно продолжила свое занятие и через полчаса, довольным взглядом осмотрев чистый от сорной травы полисадник, ушла в дом. Тётя Даша как раз готовила обед, и пока Марина была в душе, накрыла стол. «Ну и чем теперь займешься? – поинтересовалась хозяйка, залюбовавшись племянницей. Короткий жёлтый сарафан — чудо, как шёл девушке, оттеняя загоревшую кожу и льняного цвета волосы. Из-под сарафана выглядывали голубые бретельки купальника. Ребята на море звали. К дому Прохора собрались. Вот и славно. Конечно, иди, а то, чувствую, еще найдешь, что прополоть. Хмыкнув, Марина не стала уточнять о своем желании разбить еще несколько клумб, и места уже присмотрела и все хорошо продумала. И лишь жара стала помехой ее великим планом. Девушка чувствовала небольшую усталость из-за нещадно палящего солнца, а работа с лопатой явно не добавит бодрости. Вскоре попрощавшись с родственницей, Марина ушла к ребятам. Неспешно брела по набережной, прислушивалась к голосам людей, шуму проезжающего транспорта, а главное вдыхала непередаваемый запах моря. Она вообще любила воду и могла часами плескаться в ванной, пока ее оттуда не выгоняли. Так неспешно дошла до места сбора, а там уже вовсю шло веселье. Кто-то загорал на пляже, другие бродили по мелководью, а некоторые опробовали новую вышку, ныряя на глубину. Вообще этот пляж считался частной территорией, но хозяин разрешал местным ребятам отдыхать здесь при условии соблюдения чистоты. И молодежь честно убирала все за собой, не желая потерять доступ к облюбованному месту. «Мариша, наконец-то ты пришла!» — радостно проорал Сашка, стоя на самом верху вышки. «Поднимайся сюда, заценишь прекрасный вид!» Девушка приложила ладонь козырьком ко лбу и посмотрела наверх. Она не очень любила нырять с большой высоты, поэтому только досадливо махнула. Нет уж, отказалась, направляясь к загорающим на покровали девушкам. Мне из земли все по нраву. Ну, Маришка, заныл парень, принявшись размахивать руками. Я же не заставляю тебя нырять, просто глянь. Ой, Марин, да слазь ты разок, а ты этот горлопан все округу сюда соберет алина недовольно поморщилась переворачиваясь с живота на спину он нас всех заставил туда залезть хвосты с этой вышкой словно сам строил ну строил не строил но именно саша предложил семену аркадьевичу ее сделать заметила валя а наши парни с вышки теперь практически не слазят вот именно али недовольно надула губы я его теперь только издалека вижу когда мы здесь маришка Напомнил друг о себе, сложив руки рупором, будь-то так его голос не было слышно. «Чтоб тебя!» — недовольно буркнула Марина и уже громче крикнула. «Иду, жди!» «Ура!» — Сашка принялся оботанцовывать что-то непонятное в духе дикарских плясок. Ну, дитё-дитём — бубнила под нос девушка, придерживая подол сарафана и карабкаясь по лестнице. И что только Алька нашла в нём?» Видимо, все-таки внешность сыграла решающую роль в ее выборе. Ну ты как черепаха! возмутился парень, когда она наконец поднялась на площадку. Смотри, какая красотень! Марина хотела было вспылить, но, оглядевшись, восхищенно выдохнула. Вид с вышки открывался действительно красивой. С одной стороны, город с невысокими аккуратными домиками, утопающими в зелени, с другой бескрайняя гладь моря. «А ты лезть не хотела!» Сашка, понимающе усмехнулся и направился к самому краю, собираясь спрыгнуть. «Встретимся внизу, если осмелишься последовать за мной!» Не успела она и слова сказать, как он стремительно полетел в воду. Стоя у кромки площадки, Марина пристально вглядывалась в морскую гладь, пока Сашкина голова не показалась над поверхностью. Позер! фыркнула неодобрительно. Следовать за ним столь экстремальным способом она точно не собиралась. Неожиданно сильный порыв ветра буквально снес ее с вышки, и она полетела вниз. Перед тем, как нырнуть, Марина успела услышать, как на берегу закричали девочки, и набрать воздуха. Погрузившись в водную толщу, девушка почувствовала, как ее словно тисками сжали, выдавливая воздух из легких. От прилива ужаса она задергалась, пытаясь освободиться неизвестно от чего. Только это непонятное нечто не собиралось выпускать несчастную жертву. Сознание от нехватки воздуха стало меркнуть вокруг ярко вспыхнуло. В следующий миг девушка упала на какую-то твердую поверхность, а над ее головой раздался удивленный возглас. Изумленная психика не выдержала такого потрясения, и Марина уплыла во тьму. Высоко в небесах. В скрытом облаками парящем дворце перед магическим хрустальным шаром сидела миниатюрная блондинка и смотрела, как на бессознательной мокрой девушке, ругаясь на все лады, суетится мужчина, а рядом с ним, бестолково размахивая руками, причитала красивая брюнетка. «Ой, промахнулась немножко», наблюдательница досадливо поморщилась. «Хорошо, хоть на стол уронила, а не в жерло вулкана». Недовольно тряхнув головой, Она внимательно следила за происходящим в стеклянном шаре. А там уже полным ходом шла спасательная операция. Мужчина делал искусственное дыхание, пытаясь привести девушку в сознание. Брюнетка в роскошном платье винного цвета что-то тараторила, то и дело всплескивая ладонями или прижимая их к пышной груди. Можно было бы решить, что она переживает за свалившуюся на них незнакомку. Если бы не ели заметно кривящиеся пухлые губы и тень недовольства, мелькавшая в шоколадного цвета глазах. Еще некоторое время понаблюдав за разыгравшимся представлением, блондинка усмехнулась, обнажив остро заточенные акульи зубки, и пробормотала: А это должно быть очень весело. Александр Гелхар, граф кослар, оторвался от незнакомки и с облегчением увидел, как она судорожно вздохнула и закашлялась. Вид воды, исторгшийся изо рта бедняги, принес ему чувство морального удовлетворения за спасенную жизнь. Кем бы ни была нежданная гостья, вывалившаяся из портала на стол в его доме. Живого человека допрашивать проще, чем труп. И только он об этом подумал, как девушка вновь затихла. «Да что же это такое?» Тихо возмутился Алекс и нагнулся, прислушиваясь к еле различимому дыханию. «Ох, Лар Александр, это настоящий кошмар!» — воскликнула Лара Тонья, о которой он, если честно, успел позабыть. «Нужно срочно вызвать целителя и...» «Этим я и собираюсь заняться». Водный маг подхватил бессознательный подарок на руки. «Сарзантер, подготовьте экипаж Лары Тонье», — приказал вошедшему в столовую дворецкому. «И вызовите целителя. Как приедет, проводите его. На мгновение застыв около двери, Алекс бодро зашагал дальше, закончив. «Лазурные покоя подойдут. Сара и Рена?» «Они готовы для гостей, мой господин», — степенно заверила высокая и худая как палка женщина в строгом платье светло-серого цвета. «Нужно только решить, во что переодеть бедняжку. Она вся мокрая». Алекс хмыкнул. Как великолепно вышкалены его слуги. Хозяину на обеденный стол свалилась полуголая девица, а их интересует только во что ее переодеть. По крайней мере, неудобных вопросов не задают. Покосившись на лежащую у него на руках девушку, граф осмотрел ее странное ярко-желтое одеяние и чуть не споткнулся от пришедшей в голову мысли. Замерев на вершине лестницы, Алекс подозрительно прищурился, крепко задумавшись. Да быть того не может, воскликнул мысленно, вспомнив о жене своего старшего брата герцога Гартанского. Неужели еще одна забирающая? Мой господин, что-то случилось? Спросила Сара и Рена, следовавшая все это время за ним. Нет. Алекс тряхнул головой и продолжил путь. Ничего такого. Возьмите пока одну из моих рубашек, а потом съездите в магазин готового платья, чтобы заказать для нашей гости необходимые вещи. Если сундук с одеждой не вывалился следом за ней из портала, то уже и не появится. Сделав Книгсон, экономка поспешила в хозяйские покои. Нужно было как можно быстрее вернуться к незнакомке, а то графу хватит ума самому начать переодевать бедняжку. Сара Ирена поджала губы и неодобрительно покачала головой. Ее хозяин слишком привык к женскому вниманию, настолько, что иногда забывал о некоторых правилах приличия. Тем временем Алекс, не подозревавший об обуревавших экономку мыслях, достиг нужных покоев. Коротким кивком поблагодарив горничную, открывшую перед ним дверь, подошел к широкой кровати, и осторожно сгрузил свою ношу на лазурное покрывало. Мокрые длинные волосы, облепившие лицо, плечи и грудь девушки, придавали ей трогательно-беззащитный вид. Кожа была загорелой, явно указывая на неаристократическое происхождение. Высокородные Лары предпочитали прятаться от яркого солнца под зонтами. Из-под короткого одеяния сверху по груди и плечам шли две тонкие бретельки. Нахмурившись, Алекс пожал плечами и перевел взгляд на ноги незнакомки. Довольно красивые, стройные и загорелые, тут же отметил Мак. И босые. «Ну и кто ты такая?» — недовольно спросил Александр. Ответа, конечно, не дождался, а тут и экономка пришла, принеся его рубашку. Буркнув, что подождет целителя в холле, граф поспешил уретироваться из комнаты подальше от неодобрительного взгляда Сары и Рены. Видимо, она ожидала, что Алекс захочет помочь переодеть девушку. Хмыкнув, он спустился вниз. «Мой господин, Лара Тонья отбыла домой», — доложил дворецкий. Еле сдержавшись, чтобы не хлопнуть себя по лбу, Алекс уточнил. «И как?» «Лара была недовольна», — ответил сарзантер, верно поняв, о чем хозяин спрашивает. «Надо бы послать ей цветы», — пробормотал мак. «Лучше браслет», — невозмутимо поправил дворецкий. «Неужели так сильно обиделась?» — опешил Алекс, недоверчиво посмотрев на верного слугу. «Несомненно!» — кивнул тот. А граф вдруг почувствовал усталость. «Браслет так браслет!» — покладисто сказал, подумав, что не жаждет встречаться с Ларой Тоньей во второй раз. Вдова бравого генерала пинта привлекла внимание Алекса на вчерашнем приеме у мэра города, но не настолько, чтобы захотеть за ней приударить. А вот он красивой брюнетке, видимо, пришелся по вкусу, раз не побоялась рискнуть репутацией и самой заявиться в его дом. Привыкший к вниманию женщин и не считавший нужным отказывать, когда они сами стремились в его постель, Алекс и в этот раз думал замутить короткую интрижку на одну ночь. Для большего Лара Тонья не годилась. И если бы не открывшийся в столовый портал, выкинувший вместе с потоками воды юную незнакомку, граф мог бы вполне сносно провести послеобеденное время». «Возможно, даже вечер». «А знаете, сарзантер, думаю, и цветов будет достаточно», неожиданно добавил Алекс, направляясь в столовую. Поняв, что граф не жаждет встреч с Ларой Лежской, дворецкий закатил глаза, представив, сколько истерик и возмущений придется вынести, когда окажется, что для красавицы-вдовы Лар Александр всегда будет занят. Тем временем виновник печальных дум верного слуги Пытался по остаточному магическому следу определить отправную точку портала. Вода, растекшаяся по столу и полу, должна была помочь. Родная стихия никогда не отказывала магу. Кроме этого раза. Нет, она отзывалась на призыв, тянулась к рукам, словно ласкаясь, и шептала, шептала, шептала, но не могла указать направление, словно сама не знала, откуда она попала в дом графа Кослара. Алекс еще никогда не попадал в подобную ситуацию. Это обескураживало и наводило на определенные мысли. Водный маг опять подумал об Алаисе. Жена его старшего брата Максимилиана родилась не на Эдее, хотя ее корни были из этого мира, а попала она сюда чуть больше года назад, причем на ней была такая же странная одежда, как и на незнакомке, занявшей лазурные покои. Только Алаисе не повезло оказаться легко одетой посреди зимнего поля. Недавно Макс признался, что даже думать не хочет, как бы он сейчас жил, если бы его жена тогда погибла из-за обморожения. Неужели еще одна, как ее там, попаданка? Пробормотал Алекс, разогнав скобрезные картинки, всякий раз возникавшие в голове, когда он слышал это слово. Может даже еще одна забирающая было бы неплохо. Мой господин, прервал его размышление один из лакеев. Прибыл целитель. Проводите его наверх, распорядился Александр, и приберитесь здесь. Пока целитель осматривал девушку, граф не мешал, даже не заходил в покое, терпеливо ожидая под дверью. Мог бы, конечно, и в гостиной посидеть, но не терпелось услышать вердикт. В тайне в глубине души уже зажегся огонек надежды, еще робкий и несмелый, готовый погаснуть в любой момент или разгореться ярким пламенем. Алекс настолько погрузился в раздумья, что не заметил, как дверь открылась, и из-за нее выглянул рыжеволосый целитель с обсыпанным веснушками лицом. «Лар Александр, вы можете войти!» — пригласил он и вернулся к пациентке. «Чем вы меня порадуете, сардитар?» Граф подошел к кровати и всмотрелся в лицо незнакомки. Волосы, подсохнув, начали слегка завиваться и приобрели льняной оттенок брови и ресницы были чуть темнее алекс подумал что с такой внешностью по всем канонам у девушки должен быть синий или голубой цвет глаз почему то хотелось в это верить ее здоровью ничего не угрожает целитель обхватил пальцами тонкое запястье и замер вскоре удовлетворенно хмыкнув воды в легких не осталось внутренних повреждений нет синяки и ссадины я залечил Сейчас она погружена в лечебный сон и проспит до завтрашнего утра. То есть, ничего необычного вы не заметили, уточнил Алекс, почувствовав легкий укол разочарования. Все в пределах нормы, или мне стоит о чем-то знать? Нет-нет, я просто поинтересовался. Остаток дня Алекс провел в кабинете, разбираясь с текущими делами. И пусть официально он находился в отпуске. Но начальнику внешней разведки империи Рос всегда было чем заняться, даже когда он находился в курортном городе на юге империи и должен был отдыхать, отдыхать и еще раз отдыхать. По крайней мере, так приказал Кириан, лучший друг братьев Гелхоров и по совместительству светлейший император. Вообще говоря, это больше походило на ссылку, и, скорее всего, к ней приложила изящную ручку его заловка. Будущий забирающий не понравилось, видите ли, как кашлял граф, когда умудрился нечаянно простудиться. Да и цвет лица не очень, и исхудал он как-то, круги под глазами. Наверное, спит плохо. Алекс даже догадывался, с чего вдруг впал в немилость у Алаисы. Видимо, ей надоели Лары, пытавшиеся через герцогиню Артанскую охомутать водного мага. Не имея из-за этого возможности спокойно учиться у главной целительницы Империи, ведь приходилось постоянно выслушивать слезливые истории, алаиса разозлилась, а злая женщина это страшно, особенно когда она жалуется на вас императору между делом намекнув что готова сбежать в другую страну только бы ей дали спокойно жить и учиться конечно же кириан выбрал умиротворенную и счастливую забирающую а друга отправил подлечиться на море загрузив себя работой алекс с честью выдержал это испытание лишь изредка появляясь на званых вечерах. А через 12 дней ему предстояло отправиться в Ледовское княжество, чтобы присутствовать на бракосочетании великого князя Касиана и Лары Салары, подруги Алаисы и ученицы Лары Мириан. Возможно, при следующей встрече сердце герцогини Артанской растает, и водный Макс может вернуться в столицу. Все же вести дела на расстоянии не совсем удобно. Вернее, утром Алекс думал именно так. И даже когда Лара Тони старательно очаровывала его, еще размышлял об этом. А потом, на обеденном столе, вместо десерта оказалась незнакомая полуголая девица, и приоритеты слегка сместились. Жаль, конечно, что она не забирающая. Еще от одной целительницы экстра класса империя не отказалась бы, особенно теперь, когда их мир ждут большие перемены. В дверь постучали, отвлекая Александра от раздумий. Войдите! Он откинулся на спинку кресла, разминая затекшие плечи. Мой господин, где предпочитаете ужинать? спросил Дворецкий, переступив порог кабинета. Граф ненадолго задумался. Пожалуй, на веранде. Сегодня будет чудесный закат. Несомненно, Сарзандер, поклонившись, тихо вышел из кабинета. Встав, Александр, подошел к окну и задумался. Ему предстояло еще многое сделать перед завтрашним разговором. Во-первых, нужно выяснить, откуда к нему попала гостья и кто она вообще такая, и только потом выстраивать линию поведения. Девушка вполне могла быть подослана кем-то из недругов, а значит, предстояла увлекательная игра. Прикрыв глаза, водный маг мысленно воссоздал образ незнакомки. Она определенно была красавицей. Высокие скулы, аккуратный прямой нос, четко очерченные губы, густые ресницы и тонкие дуги бровей стройная фигура небольшая но красивая грудь округлые бедра изящные лодыжки длинные музыкальные пальцы на руках александру хватило минуты чтобы запечатлеть в памяти образ девушки дело за малым очаровать и выпотать все тайны да определенно будет весело